Дело в том, что для пророков времена становились все труднее и труднее. Для пророков, подобных Исааку, я разумею. Во всем народе было 450 языческих жрецов и только один пресвитерианец, если только можно считать Исаака пресвитерианцем. А я признаю, что он был пресвитерианцам, но это к делу не относится. Понятно, что языческие пророки захватили все ремесло в свои руки. Исаак был очень огорчен этим, это я признаю. Прежде всего он был человек без сомнений. Начал бродить по стране, забросив земледелие, но это было бесполезно. Его оппозиция ни к чему не привела. Мало-помалу дело приняло отчаянный оборот. Исаак начал придумывать, как бы ему выпутаться из беды. И что же он придумал? Он начал распускать всевозможные слухи про враждебную сторону, говорил, что те делают то-то и то-то и так далее». Ничего определенного, но совершенно достаточно для того, чтобы бесшумно подорвать их репутацию. Слухи разнеслись повсюду и, наконец, дошли до царя. Царь спросил Исаака, что он хочет доказать своими наговорами. Исаак отвечал, ничего особенного, только спроси их, могут ли они низвести с неба огонь на жертвенник. Это, может быть, пустяки, Ваше Величество, но в состоянии ли они это сделать? Вот в чем суть. Царь очень встревожился и послал за жрецами. Те небрежно отвечали, что если у него жертвенник готов, то и они готовы, и прибавили даже, что недурно бы ему было застраховать его заранее. На следующее утро собрались все сыны Израилевы и все родители их и другие народы. С одной стороны жертвенника стояла огромная толпа языческих жрецов, с другой прохаживался взад и вперед в терпеливом ожидании один Исаак. Когда пришло время, Исаак был спокоен и равнодушен и сказал тем, чтобы они начинали. Они, все четыреста пятьдесят, столпились вокруг жертвенника и начали молиться, возлагая надежды на своих богов и трудясь изо всех сил. Молились они час, молились два, три, молились до самого полудня, и все напрасно. Ни одной искорки не послали им боги. Они были опозорены перед целым народом и вполне заслужили это. Что же после этого может сделать один человек? Покориться, не правда ли? Конечно. Что же сделал Исаак? Он начал обличать жрецов как только мог. Он говорил, вы недостаточно громко молились, ваши боги заснули или пошли гулять и тому подобное. Я уж не помню подлинных слов. Заметьте, что я не защищаю сака У него были свои недостатки. Жрецы продолжали изо всех сил молиться до самого вечера. И хоть бы что. Наконец, перед заходом солнца, они признали себя побежденными и их выгнали. — Что же теперь сделал Исаак? Он вошел на возвышение и сказал нескольким своим друзьям — Вылейте на жертвенник четыре бочонка воды! Все удивились, потому что первая сторона молилась на сухом и потерпела неудачу. Воду вылили. Он сказал — Принесите еще четыре бочонка. И в третий раз сказал — Принесите еще четыре. Понимаете ли? Двенадцать бочонков сразу. Вода полилась через край по сторонам жертвенника и наполнила окружавший его ров, в который могло войти два оксофта. Две меры там сказаны, я полагаю, что это будет около двух оксофтов. Ну, восемнадцать ведер. Некоторые из зрителей ушли, решив, что он помешался. Они плохо знали Исаака. Исаак встал на колени и начал молиться. Молился долго, долго о язычниках отдаленных стран, о родственных церквах, о государстве, о всей стране, о тех, кто управляет государством. Вообще обо всем, как полагается, знаете ли. Когда внимание слушателей утомилось, и они перестали следить за ним, он незаметно чиркнул спичкой и чиркнул о икру своей ноги. И — пуф! — вся штука вспыхнула, как огненный столб. «Двенадцать бочонков воды вы думаете?» — Керосин, сэр! Керосин! Вот что это было! — Керосин, капитан? — Да, сэр. В стране его было масса. Исаак прекрасно знал это. — Разве при чтении Библии не смущают вас темные места? — Между тем они совсем не темные, если их осветить как следует. В Библии ничего нет, кроме правды, нужно только работать над ней с благоговением, чтобы понять, как все это происходило.